Глава седьмая. Серый выходит из рощи прямо к кладбищу и тут же попадает в теплые объятия мамы. Она беспокойно гладит его по голове, осматривает, ощупывает, и страх в ее глазах угасает, превращается в тлеющие угли. «С тобой все хорошо? Они ничего не сделали?» — на всякий случай уточняет она. «Почему так долго?» Серый все еще чувствует себя стеклянной фигуркой, которую завернули в мышцы и кожу. Но он не признается маме в этом, даже под угрозой расстрела. Ей без того хватит беспокойства. Стоп! Он ушел в поместье к двум подозрительным типам, ушел на ночь, исчез почти на сутки. А мама не пошла проверять, что там делают с ее сыном? ммм неопределенно тянет серый и недоверчиво смотрит на маму. Ты постригся, она ерошит короткие волосы на затылке и ведливо уточняет: Так что ты там делал столько времени? Со стороны усадьбы раздаются плавные звуки вальса. Крустальные, короткие перелива рояля текут словно ручей по камням. Через мгновение к ним присоединяется тягучее пение терменвокса. «вокса». Серый страстно хочет сказать правду, но... Но зеленые, нетронутые хмарью деревья шелестят над головой, а внизу его дожидаются теплый дом, вкусная еда и безопасность. А если мама узнает, что с ним что-то сделали, то это все придется бросить, и вновь попасть в бесконечную гонку с хмарью. А Серый так устал ходить с постоянной оглядкой. И ему на самом деле могло просто показаться. «Струны в рояле помогал менять», — брекает Серый на абум. «Жутко сложная работа. Еле-еле втроем справились». «Что, целые сутки работали?» — хмурится мама. Серый кивает. «Так струн много. Рояль же». «Понятно. Почему ночевать не пришел? Я волновалась». «Ну, это...» Серый мнется, отводит взгляд. Ему решительно нечего сказать в свое оправдание. Мама придумывает объяснение сама. «Отметили окончание работы, да? Пили? Курили?» «Не отводи взгляд, я вижу, когда ты врешь». Серому и не хочется врать, но признаться в потере памяти – Язык не поворачивается. Поэтому он молчит и виновато смотрит в землю. Мама убеждается в своей догадке и развивает тему. «Что пили? Водку? Виски?» «Мам, ну какая водка? Какой виски?» Слабо возмущается Серый. «Хозяева такое не пьют». «Понятно. Вина наклюкались», — заключает мама и дергает его за ухо. «Вкусно хоть было?» Серый обиженно третуха, сопит и бормочет. «У них все вкусное». Мама дергает его за ухо еще раз и отпускает, окончательно успокоившись. «Ладно, горе-то мое, пошли домой». Серый озадаченно моргает. «Это все? А что еще я должна сказать? Ну, сказать, почему ты не пошла проверять меня?» растерянно спрашивает Серый. На лицо мамы наползает сложное выражение. «Я хотела и пошла», — говорит она и задумчиво смотрит куда-то в деревья. «И дошла. Хозяева сказали, что ты устал и спишь. Я поняла, что все хорошо и вернулась». Серый не верит своим ушам. «Ты вот так просто развернулась и пошла назад?» «Да», — неуверенно, как-то вопросительно отвечает мама. Ее взгляд останавливается на глаше, которая бредет к кладбищенским воротам, и неуверенность соскальзывает, словно шелуха. Даже голос меняется, становится оживленным и веселым. «Ой, ты знаешь, у меня для тебя хорошая новость. Траву косить уже не надо. Мы прошлись по домам и нашли кучу корма». Серый, испуганный ее поведением, Почти до икоты, только и может что кивнуть. Глаша спокойно бродит почти у самой кладбищенской ограды, и мама, спохватившись, отводит ее подальше. Пока она привязывает повод к другому дереву, Серый ждет, глядя на могилы. над Надгробия спокойно стоят на своих местах, цветы и венки чуть шевелят листьями на ветру. Царит воистину мертвая тишина ни одного ворона, там вообще не слышно ни единой птицы, только шелест ветра в ветвях, да со стороны леса доносится пение кукушки. Серому очень хочется спросить, сколько ему осталось, но узнать ответ по-настоящему страшно. Здесь все какое-то полусказочное, зыбкое, и хозяева с их парадоксально неразличимыми и одинаковыми лицами И даже зачарованная мама. Серый теперь тоже почти такой. Это чувствуется всеми жилами. Поэтому сейчас даже кукушка может открыть правду. «Пойдем домой», — говорит мама. «Пойдем», — соглашается он, заглотнув горький комок. Дома его встречают вопросами. Михасю и прапору хочется узнать подробности об устройстве усадьбы. Верочки и Олеси больше интересны хозяева. Серого усаживают за общий стол и буквально всовывают ему в руки чашку с чаем, несмотря на все заверения о сытости. И спрашивают, спрашивают, спрашивают. И никому не интересно, что же он делал в этой усадьбе. Серый почти не понимает, что отвечает. Но в конце концов, Все отстают от него, довольные, словно сытые клещи. Молчит только Тимур, да мехась с прапором как-то подозрительно сверкают глазами. Когда Серого под предлогом починки пола заманивают в баню и усаживают на скамейку, а прапор приоткрывает дверь и ставит Тимура следить за домом, приходит понимание — основной допрос только начинается а теперь давай без этой успокаивающей лабуды говорит прапор складывая руки на груди вы куда то ездили за запасами вещами серый укоризненно косится на тимура я же просил тот разводит руками ничуть не раскаиваясь ты ушел с хозяином в усадьбу пришлось показать вилончель вдруг бы ты не вернулся и вы поверили Риторически спрашивает Серый и тяжело вздыхает. Прапор мрачно буравит его взглядом. Лысина блестит в полумраке, придавая ему сходство с памятником Ленина. Он вообще весь такой строгий и страшный, что врать язык не поворачивается. Как тут не поверить, когда Марина умчалась к близнецам с горящими глазами, а вернулась с блаженной улыбкой и спокойно легла спать. Прапор хмуро смотрит в мутное окошко. — Выкладывай, что делал. — Я не помню, — отвечает Серый и мнется. — Ну, то есть... Он вздыхает и рассказывает про странное состояние до и после усадьбы, про неразличимые лица, про электрические огни в глазах больного Юфима только про то, что его провожали в спальню, молчит. Сказать такое у Серого язык не поворачивается. Прапор, Михайся, Тимур и без того каменеют и переглядываются. «Значит, они что-то с тобой сделали», заключает прапор. «А может, они вампиры?» – предполагает Тимур и, оказавшись под перекрестием осуждающих взглядов, продолжает. «Нет, а что?» У них же почти полный набор признаков. Сами посудите. Повадки аристократов, ледяная кожа, нечеловеческий слух и сила, неслышные движения, гипноз этот странный. И вот, если смотреть по событиям, он азартно взмахивает руками так, что чуть не попадает серому по носу. Юфим пришел с кладбища чуть живой, потом Зет забрал серого на сутки, Для благодарности. В усадьбе у тебя отшибла память. Затем ты встал со странным самочувствием, а Юфим снова ожил. Кормили тебя чем? Серый настолько шалеет от такого предположения, что послушно вспоминает. Оладьи с перетертой малиной. Молочная каша из пшена и овсянки с орехами и черносливом. А еще яблочный сок». «Ну вот, это все восстанавливает кровь», — торжествующе заключает Тимур. «Точно! Они забрали тебя и насосались крови». Серый прыскает нервным смехом. Тимур тоже хохочет. «Ты это ерунду не городи!» — Хмуро советует прапор. «Нет, а чего сразу?» — вдруг подхватывает мехась. «Рыжая хмарь есть. Почему бы не быть кровососом?» Тимур от неожиданности даже икает и выпучивает глаза. Смех стихает. «Между прочим, в моей предыдущей группе ходила версия, что хмарь — это небесное воинство, которое призвано для уничтожения человечества», — замечает Серый, хотя версия про вампиров его веселит. «Во! — соглашается Михась, — а вампиры — слуги дьявола. Они под его защитой». «Так, давайте без этого религиозного бреда!» не выдерживает прапор. «Да чего бред? Ну чего бред?» Михась возбужденно раздувает ноздри, облизывает губы и продолжает. «Легенды о вампирах были у всех народов, а дыма без огня не бывает. Они еще и суперскоростью обладали. Вот и объяснение. Откуда они взяли твою вилончель, Тимка? Они увидели ее образ у тебя в голове, Изгоняли в соседнюю область. Тимур снова хихикает. «Да я же так брякнул, чисто поржать!» «Ладно, излагаю по-научному. Как хмарь действует на человеческий организм, мы не знаем. Может, близнецы из-за нее мутировали?» Не обращая на него внимания, продолжает Михась. «И мутировали в вампиров?» — саркастически спрашивает прапор. «А вдруг?» — не сдается Михась. Вампиры же на самом деле были. Это больные люди с недостатком железа в крови. Тем более мы не знаем, что тут отпугивает хмарь. Может, близнецы изначально чем-нибудь болели и мутировали из-за этой, ну, сочетания хмари и этой, предположительно, руды, которая хмарь отпугивает. Или черной крапивы. Вдруг у нее в пыльце содержится патоген. Михаил говорит очень убедительно. Смех у Тимура стихает, глаза округляются. Серый задумчиво тянется к шее, вспоминая, что толком ее не посмотрел. Даже прапор проникается. «Ну, если с такой стороны смотреть, то логично получается», — тянет он. «Кресты и чеснок их не отгоняют», — вспоминает Тимур. «По кладбищу они рассказывают уверенно» и чеснок с салом уплетают за обе щеки. — Ну, значит, чеснок и кресты — просто суеверие, — разводит мехась руками. Зато мы видим хозяев в основном вечерами, на закате или в сумерках. В яркий день их увидели только Тимур с Серым. И Юфиму что? Было плохо. — Ладно, предположим, они вампиры, — сдается прапор. — Хмарь есть, может, есть и вампиры. Что ты предлагаешь?» «Как что?» — возмущается Михась. «Они же не люди. Нас для прокорма завели. Надо по рецепту предков их осиновым колом забить. Он снова облизывается. Мы не еда. Их надо уничтожить, пока они нас не съели». На секунду в предбаннике воцаряется ошеломленная тишина. «Ты дебил!» орет Тимур. «Миш, ты перегибаешь палку», — укоризненно поддакивает ему прапор. «Они нас приютили, накормили, напоили, силы не удерживали, коровы поделились, за сгоняли по первой просьбе, даже пчел добыли, а ты их колом собираешься. Совесть-то надо иметь». «Да», — подхватывает Тимур, — «больных людей. Ну, выпили они немножко из серого, так потом дали отлежаться». Накормили специальной едой. Я бы тоже поделился. Мне не жалко. Серый, тебе жалко побыть донором? э нет, не жалко, — вяло бормочет Серый, отводя взгляд. Ощущения странные. Но если им правда надо, и, кажется, все проходит. Михась выпучивает свои круглые глаза и замолкает, став похожим на карпа. Не такого отклика на свое предложение он ждал. Явно не такого. Но прапор, Тимур и сама вампирская жертва в лице Серого ничего против близнецов не имеют. И их больше. «А если мы и сами того мутируем?» – предполагает Михась. «Вот когда мутируем, тогда и подумаем», – невозмутимо отбивает прапор. «А близнецов не трогать. Вампиры, оборотни». У меня в соседях бывали люди и похуже. Ты меня понял, Миша?» «Понял», — неохотно бормочет Михась. «Но, по-моему, ты не прав. С ними надо разобраться». «Появится причина, разберемся», — уверяет прапор и вонзает в него тяжелый взгляд. Михась невольно выпрямляется. «Но сейчас причин нет. Забудь о разборках, Миша. Мы все здесь в одной лодке. Не надо раскачивать». На этом обсуждение заканчивается. Серый возвращается в дом после обеда, поднимается к себе в комнату, падает на кровать и неожиданно для себя самого проваливается в крепкий сон. Кажется, его пытаются растормошить. Тимур испуганно бьет по щекам, прося встать, но веки слишком тяжелые, не поднимаются. Не помогает даже холодная вода, которую Тимур выливает ему на лицо. Серый мычит, мотает головой, но его никак не оставляют в покое, не даются скользнуть в сладкое забытье, а между сном и явью слишком мучительно. «Вот видите, я же говорил!» — торжествует мехась где-то над ним. «А что говорил?» — уточняет Верочка, обеспокоенно. «Отставить панику!» — командует прапор. «Тимур, перестань его бить! Сколько он так лежит?» «Я тут прикинул», — отвечает Тимур. «Получается, он лег вчера после обеда и проспал всю ночь и еще сегодня не вставал. Как-то очень долго он спит». «И почему ты промолчал?» — уточняет Михась, и его голос очень спокоен. «А чего я-то сразу?» — нервничает Тимур. «Я, как понял, вас позвал». «Ты не уследил и облажался», — вкратчиво говорит Михась, и Серый почти видит, как тот облизывает губы. «Понимаешь, что это значит, Тимка?» «Ага, сейчас нашел виноватого», — отбивает Тимур. «Спокойно всем». «Серый живой и дышит», — говорит прапор. «Олеся, вытри ему лицо». «Тимур, ты куда?» «За хозяевами», — доносится до серого голос друга. «Серый от них такой пришел. Они точно знают, что делать». «Я с тобой», — говорит Михась. Прапор, сделай лицо попроще. Я просто прослежу за Тимуркой. — Позовите Марину, — просит Верочка. Я не понимаю, почему она еще не здесь. Она же от Серого не отходит. Даже сквозь сон Серый чувствует напряжение прапора, когда Михась уходит следом за Тимуром. И это от чего то пугает. Диалог между Михасем и Тимуром прокручивается вновь и вновь. И Серый вспоминает, что Михасю всегда нужно разобраться, что он постоянно отвешивает Тимуру под затыльники, что Серый напрягается, борется со сном. Ему нужно встать, проснуться, побежать следом. Но тяжелое непослушное тело никак не поддается. Сон разрастается, засасывает в себя словно темный водоворот. Серый мечется, Стонет сквозь зубы, и Верочка гладит его по лбу. Он тянется, хватается за эту руку, и водоворот отпускает. Из тьмы выступает его комната. Серый видит ее, и напряжение тает. Становится так легко, словно он превратился в мыльный пузырь, радужный и хрупкий. Серый затихает, вытягивается на кровати, Ощущение собственного тела куда-то исчезает, а зрение, наоборот, проясняется. Он поворачивается и видит маму. Она уже стоит в дверях и боится. Нет, она на грани паники. Если бы серый сейчас открыл глаза и встал, то они сию же секунду ушли бы в хмарь. Это решение светится в ее глазах, в развороте плеч и вокруг тела. Ее ничто не удержит, даже рука прапора на плече. Серый видит все это так ясно, что удивляется, почему не видел раньше. Но уходить нельзя. Здесь Верочка. Она сидит на его кровати и гладит свой живот, в котором уютно свернулись две девочки, ожидая своего часа. Он идет к окну, при каждом шаге отрываясь от пола. Вскакивает на подоконник и отталкивается туда, в синее вечернее небо. Его останавливает странное голубоватое поле, щит, который не пускает хмарь. Тот распрыскался неровной кляксой по холму, величественный и очень прочный. Кончики пальцев чувствуют электрические разряды, и серый опускается чуть ниже, чтобы не прикасаться. На щит он больше не смотрит. От открывшегося вида захватывает дух. С высоты птичьего полета все как на ладони. Дома с высоты кажутся совсем игрушечными. У самой границы щита в саду нежилого дома стоят крохотные коробочки ульев. Их собственный стоит выше, почти на холме, у самого края дороги. Его хорошо видно из-за перекопанного огорода. Дорога тянется вверх, изгибается у рощи и заканчивается у большого прямоугольника кладбища. Рядом с ним на лугу пасется Глаша. Она маленькая и до флегматичная, неторопливо бродит на привязи вокруг дерева, направляясь к пруду, который отделяется от кладбища тонкой полоской кустов. Усадьба хозяев прячется в рощи у пруда, и с огородом и цветочным садом на самом деле занимает совсем немного места. Большей своей частью щит накрывает рощу и кусок леса. Деревья обнимают холм неровным полумесяцем, в центре которого лежит кладбище, а из него в небо летит столб бело-голубого пламени. Пламя бьет в макушку голубоватого купола, а начинается где-то в глубине полуразрушенной часовни. Она стоит за кладбищем в самом центре холма. Серый следит за искрами, которые пляшут по щиту, и понимает, что часовня — это источник. С высоты хорошо видно ее серые стены и обрушенную башню. Серый хочет подлететь поближе и рассмотреть, но в другой стороне между деревьев Мелькают яркие ветровки, и он спохватывается, спускается и пристраивается рядом. Михай сидит за Тимуром, смотрит ему в спину, сосредоточенно, напряженно и как-то нехорошо. С каким-то предвкушением. Ты облажался, Тимур, говорит он. С чего ты взял? лениво отвечает Тимур, засунув руки в карманы ветровки. Ты не проследил за ним отрезает Михась. «Мальчик-колокольчик, который ни черта сам не может. Только умеешь, что ржать до да прапору глядеть в рот». «Михась, я иду не просто так, а к хозяевам по делу», отвечает Тимур. Ему не нравятся слова Михася. Он ускоряет шаг, но тот не успокаивается. «Ну да, хозяева», кривится Михась. «Кланяться в ноги пацанам...» чтобы они с барского плеча нам чего-нибудь отсыпали. Тебя не коробит, нет? Ты знаешь, нет, — насмешливо отвечает Тимур. Если ты не заметил, у них есть много всего полезного. Они вампиры, не люди. с ними нельзя жить. Вон что они с Серым сделали, — нервничает Михась и подходит к Тимуру совсем близко. Серому очень не нравится, как он облизывает губы. «Ну, это вообще не аргумент», — не соглашается Тимур. Его лицо искажает странная ломкая ухмылка. Он останавливается, поворачивается к Мехасю и выдает с презрением. «В чем проблема?» «А, я понял. Тебя коробят, что два пацана имеют столько всего, да? В них тут и дом, и еда, и рояль стоит, и гипноз». Тебе завидно, что они сидели тут в тепле и безопасности, пока мы круги по городу наворачивали. Гордость взыграла что-то просить, да? С какой стати ты должен им подчиняться, да? Они же младше тебя, такого крутого и сильного. Зачем что-то просить, когда можно просто отобрать? Закона-то больше нет. И да, насчет серого. Я ни в чем не виноват». Михась срывается с яростным рыком, толкает его к дереву и вцепляется в горло. Тимур охает, ударившись спиной, и инстинктивно хватается за руку. Но на губах играет торжествующая улыбка. «О, как попал! Да я прям снайпер!» — заключает он и нагло хохочет в лицо Михасю. «Слышь ты, щенок!» — выплевывает Михась, и на большее его не хватает. Круглые глаза белеют от бешенства. Он сжимает горло Тимура так, что смуглое лицо краснеет. «Что — Что? — сипит Тимур. — Убьешь? Ой, сейчас расплачусь! — Да я таких, как ты! — орет Михась и быстрым, почти неуловимым движением гладит себя по бедру, где нашит широкий карман. Солнечный луч скользит по светлому наточенному лезвию И оно масляно блестит. Острая кромка прижимается к горлу Тимура. Тимур замолкает, сжимает губы. Улыбка в глазах гаснет. Серый мечется между деревьями и пытается закричать, оттолкнуть Михося, но тот не замечает рук. Он наклоняется над Тимуром и довольно тянет. «Что, уже не смешно? Что надо сказать большому сильному дяде?» Нож впивается в горло сильнее. Тимур испуганно сглатывает, зажмуривается и хрипло шепчет. «Извините!» «Ты виноват, потому что...» — подсказывает Михась. Лезвие скользит по тонкой коже. Тимур уже не держится на ногах и сипит, цепляясь за задушащую его руку. «Потому что вы умный и главный, а я дурак и ничего сам не могу!» Михаэль довольно щурится, медленно вертит окровавленным ножом перед лицом Тимура и, глядя в расширенные глаза, слизывает кровь. Упоение чужим страхом рвется из него. Он смакует свое превосходство, словно дорогое вино. От вида крови его ведет, взгляд мутнеет. Он наклоняется к ранке, с шумом втягивает ее запах и ласково тянет. «Дурачок!» Серый с ужасом понимает, что все это время рядом с ними ходил самый настоящий маньяк. «Дядь Миш, я буду послушным, вы только не убивайте!» жалобно блеет Тимур, чуть глотнув воздуха. «Я помню, что это вы меня спасли!» Серый еще никогда не видел такого открытого и беззащитного выражения на его лице. «Вот и помни, дурачок, и не быкуй!» — сыто усмехается Михась и прячет нож, отступает, напоследок, покровительственно похлопав Тимура по щеке. «Дыши носом коротко и быстро, понял? А то раскашляешься!» Тот покорно дышит носом быстро и коротко, как велено. Михась наблюдает за ним с нескрываемым удовольствием. «Вот и умница!» А теперь пойдем поговорим с этими пацанчиками. Ты, кажется, говорил, что они могут достать что угодно. Михась идет дальше, довольно напивая, Нож в его пальцах непринужденно порхает, бросая блики. Тимур трет горло, и хмуро бредет следом. Испуг с него стекает, словно маска с лицедея. Смеха тоже нет. В спину Михася Смотрит очень уставший, даже несчастный человек. Серый понимает, что Михась идет к близнецам вовсе не просить помощи и несется вперед. Там солнечно, тепло, дом утопает в зелени и будто улыбается своими колоннами. На первом этаже все окна распахнуты, в них гуляет ветер и золотятся занавески. Звучит безмятежный вальс. Серый просачивается внутрь вместе с ветром и застревает в полупрозрачных складках тюля. Он хочет открыть рот, чтобы предупредить о Михасе, но ничего не получается. Серый еще несколько секунд безуспешно трепыхается, но ткань держит крепко. А Юфим самозабвенно играет на рояле и улыбается от удовольствия. Зет сидит в соседнем кресле с книгой Гесиода. Он вроде бы читает, но его взгляд то и дело срывается со строчек и скользит поверх книги к близнецу. — Сыграйте со мной, Зет Геркевич, — просит Юфим, встретившись с ним взглядом. Зет поспешно делает занятой вид, словно его застали за чем-то неприличным. — Я читаю, Юфим Ксениевич, позже. Да-да, поет Юфим и лукаво щурится. Пожалуйста! Я уже играл с вами, отбивается Зет. Пожалуйста! Повторяет Юфим, и его пальцы замирают над клавишами. По комнате еще какой-то миг плывет отзвук вальса, наступает тишина, и книга закрывается. Юфим держит руки на рояле и с предвкушением поглядывает на брата. Зет встает. Идет к термин Воксу и, пройдя мимо, достает из комода странный прибор с широким плоским колесом. Юфим издает разочарованный стон. Громофон! Зет Геркевич! Так же нельзя!» Зет кладет на широкое колесо черную пластинку, опускает на ее край ручку с иглой и щелкает большой кнопкой. Особняк наполняется тихим шорохом и треском, А потом начинается вальс, и женский голос поет. В тиши опустевшего некогда мира Так чуждо звучит голос множества нот, Как будто живой кто-то рядом поет. На миг обманешься, погрезится лира. «Можно, Юфим Ксениевич? Зэт подкрадывается к близнецу со спины И тянет его со стула. «Вы долго играете, и уже утомились». Просто не понимаете этого. Праздновать обретение людей можно не только за роялем. Давайте потанцуем. Он подхватывает Юфима под руки, кружит под жутковатую песню. Тот ловко переставляет ноги в танце, звонко смеется и следует за братом. Оркестр ликует в разбитой эладе, торжественным гимном на сломе времен, похожим на странный предутренний сон, морфеем навеяны или проклятие. Летит сладкий женский голос с пластинки. Все стихи написаны поэтессой Аси Грибок специально для этого произведения и используются с ее согласия. Юфим и Зет вдвоем скользят по паркету, легкие и грациозные. Темные светлые пряди волос взлетают перемешиваются и сменяют друг друга. Близнецы переговариваются, и их голоса перекрывают песню, сливаются так, что невозможно понять, чьи они. Следующим будет виолончелист, он чудесно играет. Это не причина, вам же известно. Но у него море желаний. Полагаете, он сможет попросить правильно? Почему нет? Он тоже слышал зов. Но разве он способен что-то положить на алтарь жертвы? Быть может, попробуем с той девочкой, Олесей». «Ах, вы хитрец! Решили, что нам нужна женская рука? Прошу прощения, после супруги мне, человеческие женщины. Что про крустово ложа? Давайте подождем детей Веры Петровны. Как проводники воли, мы не можем ждать. А дети появятся еще не скоро. Но мы можем их поторопить». Это же такая редкость в нынешние времена — дети и близнецы. Они же чистейший лист. Если будем тянуть с ними, можем упустить. Не стоит рисковать. Подождем, а пока что займемся Тимуром. О, слышите? Слышу, у нас гости. Кажется, ваше желание вскоре исполнится, Юфим Ксеньевич. На то мы и здесь, Зет Геркевич». Близнецы смотрят на Серого в упор, хохочут и вальсируют в глубину коридоров. Музыка льется вслед за ними. Сменяемый в вехи фатален итог. пришедшие вместе навечно вдвоем, пришедшие вместе навечно вдвоем в цикличности вех неконечен итог. Из мгновения до требовательного стука замолкает и глаз соскальзывает с пластинки. — Здравствуйте, Михаил Денисович и Тимур Ильясович! — хором говорят близнецы. — Проходите, будьте гостями. — И вам здрасте! — отвечает Михась и тянет нехорошим предвкушающим голосом. — У нас небольшая проблема. Вам достаточно лишь просьбы. — Просьбы! — усмешка в голосе становится ярче. — Чтобы я о чем-то просил! — Я хочу попросить! — перебивает Тимур. Серый не успевает ни подглядеть, ни дослушать. Он просыпается».